Загудело на западе. На восток летели десятки самолетов с крестами на крыльях. По выпущенным в полете шасси майор опознал юнкерсы. Над ними выписывали змейки хищные профили истребителей сопровождения, пытающиеся не оторваться от своих тихоходных подопечных. Майор на всякий случай объявил воздушную тревогу и загнал всех в блиндажи, а командиров в дота и дзаты. На часах, которые он достал из кармана, стрелки показывали 5:35. «Смотрите, товарищ майор!» Взволнованно воскликнул связист и указал рукой на восток. Они как раз направились по траншее к доту. С востока, прижимаясь к земле, навстречу летели десятки советских истребителей. Еще одна группа истребителей шла значительно выше — и уже начала пикировать на мессеры, сопровождавшие бомбардировщики. Прямо над головами немецких войск и защитников города закрутилась карусель грандиозного воздушного боя, в котором с каждой стороны принимало участие никак не меньше полусотни самолетов. Слабозащищенные бомберы «Юнкерс-87» даже не пытались вступить в бой. Сбрасывая бомбы куда попало, они круто разворачивались на обратный курс, предоставив правоистребителям сопровождения воевать с напавшими советскими самолетами. Но маленькие верткие машины с красными звездами на крыльях не отставали от неуклюжих лапотников, удирающих со снижением и пытающихся подставить их под прицел заднего стрелка. Бой быстро смещался на запад, а вскоре и вовсе исчез за горизонтом, оставляя за спиной дымящиеся следы из десятков подбитых или упавших на землю самолетов, куполов парашюта, успевших выпрыгнуть летчиков. Бойцы радостно кричали «Ура!» и палили в небо, приветствуя очевидную победу сталинских соколов. Хотя среди упавших с неба обломков было немало отмеченных не Тевтонским крестом, а Пятиконечной звездой. Майор быстро навел порядок, напомнив, что на земле перед валами еще остались более важные цели. «Интересно, сколько немцам понадобится времени, чтобы поднять артиллерию и начать вторую атаку?» Не меньше часа, а то и двух. Василий рассуждал, как советский пехотинец, прикидывая время, необходимое для перегруппировки пехоты, подвоза боеприпасов минометом и артиллерии на новые позиции. Не учел он немецкой исполнительности, оперативности и стремления выполнить полученный приказ всеми доступными средствами. На валах продолжалась вялая перестрелка. Бой не требовал никакого участия со стороны комбата. Но только он присел и закурил папиросу, как к нему обратился связист. «Капитан Проскурин на проводе. Слушаю, капитан». «Товарищ майор, наблюдаю танки. Выезжают из Тересполя в нашу сторону». «Понял. Взводу ПТР занять позиции в первой траншее. Танки подпустить на 300 метров. Орудием дотов открывать огонь только по моей команде. Стрелкам ПТР открыть огонь сразу после орудий». «Куда они прутся? Или не поняли, что у меня орудия в дотах?» «Или до сих пор за барана держат?» – подумал майор, с недоумением глядя на приближающиеся машины, лавирующие по полю и бегущую рядом пехоту. На часах стрелки показывали 6.03. «Девять машин. Танковая рота. Мертвых объезжают. Трудно вам будет до нас добраться. Что же они задумали? Танки выведут напрямую наводку, будут давить доты и дзоты, но этого мало». «Значит, собрали 81-миллиметровые минометы, артиллерию, все, что было под рукой. А их можно набрать немало. Установили, но уже не в поле перед нами, а подальше, скажем, за насыпью железной дороги. Мины можно прямо с вагона подавать. Начнут вместе давить. Пехота лодки подберет и на штурм». «Слушай мою команду! Стрелки и пулеметчики в блиндажи, минометчики с минометами в казематы». «Стрелкам ПТР занять позиции в ДОТах и ДЗОТах. Шесть слева от Варшавского проезда, трое справа. Давайте-ка, ребятки, и мы в ДОТ. Неспокойно мне как-то», — приказал он связистам и поспешил знакомым маршрутом. ДОТ и ДЗОТ и ВАЛА строились в системе косоприцельного огня по отношению к основному направлению ВАЛА с на юг. Поэтому их амбразуры смотрели либо в юго-западном, либо в северо-западном направлении — так, чтобы пространство перед валом простреливалось перекрестным фланговым огнем из разных направлений. Поскольку пять люнетов Тереспольского вала, пусть потерявшие с годами остроту углов, придавали валу пилообразную форму, очень тупой пилы, это накладывало некие условия на взаимное расположение огневых точек. Дзоты строились, как правило, с одной амбразурой, а дотом, как более монументальным сооружением, Было положено смотреть во все стороны и быть готовыми к круговой обороне. Чтобы амбразуры Дота не имели больших мертвых зон, их должны были строить лишь в вершине люнета, на острие зуба пилы, повторяя своей конструкцией его форму. Соответственно, на фасах люнета располагались одноамбразурные доты. В одну из задних амбразур Дота, обращенную в сторону цитадели, и нырнул Ширков, а за ним и связисты с катушкой, телефоном и рацией. Майор угадал правильно, и то, что танки сконцентрируются слева от Варшавского проезда, двигаясь к южной половине валов, и про будущий обстрел. Но снова недооценил качество управления и скорость выполнения приказа в немецкой армии. После короткой пристрелки, как только танки оказались на дистанции в 500 метров, на укрепления, кроме шквала мин, полетели снаряды весьма приличного калибра. «Шутки закончились. Никто тебя, Вася, за дурака больше не держит. А жаль». Таким калибром они тут не только транспарант, все разнесут. Успели сволочи и недобитков на новые позиции поставить и снаряды подвести. За 50 минут. Охренеть можно. «Швабру давай!» — услышал майор. Так в доте называли доску, закрепленную поперек длинной ручки, по своей форме напоминающую огромную швабру. Ею отодвигали и сбрасывали в сторону землю, залетающую от взрыва в амбразуру. Амбразуры располагались низко над землей. Земли влетало много, зато осколков мало. Майор выжидал недолго. Как только башни танков пришли в движение, поворачивая пушки в сторону молчащих амбразур, он отдал команду открыть огонь. И тут же заткнув уши ватными затычками, которыми их снабдил расчет пушки. То ли успели получить план укреплений вала, то ли брошенные пушки, стоящие возле второго канала, подсказали направление на амбразуры далековато, но молчать дальше уже было бы опасно. В голове метались мысли, а сам комбат метался между амбразурами, пытаясь ухватить общую картину боя. Перед Тереспольским валом было два канала. По ближнему к валу проходила граница, а второй, тоже шириной метров 20, находился в 100 метрах западнее и был в 1941 году на немецкой территории. Бой складывался двояко. Ближе к центру вала Борьба стали с бетоном, деревом и землей закончилась победой последних, и пять стальных монстров неподвижно застыли памятниками этой победы. Пехота под огнем нескольких станковых пулеметов уходила влево, в мертвую зону, к южной конечности валов, а вот на самом южном фланге обстановка была другой. Как раз расчистили левую амбразуру, в очередной раз заваленную землей от близкого разрыва крупного калибра. На этот раз возились долго. Видно, перед амбразурой образовалась не маленькая горка земли, которую пришлось расталкивать. Майору открылась следующая картина. Два танка замерли, а два увлеченно полили по валу, и, похоже, никто им не отвечал. Самое скверное, что они стояли в мертвой зоне для огня пушек, а приказать перебросить во время артобстрела туда дополнительных стрелков ПТР из других точек означало потерять их по дороге. Вот что значит остаться без резервов. Ведь ничего не стоило иметь два взвода ПТР под рукой. Русский мужик задним умом силен. После обстрела немцы сразу рванут в атаку. Танки будут давить пулеметчиков своим огнем. Их нужно уничтожить любой ценой. Пулеметчик Дота пытался снова открыть огонь из Максима, по подтягивающейся к танкам пехоте. Но комбат решил иначе. «Пулемет в сторону, быстро! Переставить пушку на левую амбразуру!» «Сами не справимся, товарищ майор!» «Так мы вам поможем!» передать ротным, как только прекратится обстрел всех стрелков ПТР, а снизу три отделения автоматчиков отправить на левый фланг. Навались!» В этом доте на вооружении стояла противотанковая 45 миллиметровая пушка, и возле каждой амбразуры были забетонированы в пол необходимые упоры для установки ее на новом месте. Вариант 45 миллиметровой пушки для дота мало чем отличался от полевой – Стояла не на колесах, а на более высоких упорах треугольной формы. Щиток имела маленький, но толстый, броня 12 мм. Опора лафета была намного короче и мощнее. Весила пушка 650 кг, и семь человек, находившиеся в доте вместе с майором, сняли и перетащили ее на новое место. Артобстрел прекратился, как обрезало. Еще секунду назад вокруг все выло, рвалось, и вдруг тишина. Справа доносились редкие пулеметные очереди, а слева — тихо. Даже танки молчат, экономят боезакладку. Только видно, как офицеры поднимают солдат с земли, и те с лодками в руках несутся ко второму каналу. «Автоматчиков навал! Пулеметчиков на левый фланг! Давайте, ребятки, давайте! Не подпалим танки, тяжко придется!» Торопил он заряжающих и наводчика. Танки стояли на месте, безнаказанно расстреливая пулеметчиков, которые после окончания артобстрела пытались помешать продвижению пехоты. До них было метров пятьсот. Наводчик расстрелял их, как щиты на полигоне. Два выстрела, два попадания. Не было счастья. Так несчастье помогло. Не засыпь нам бразуру землей, с которой мы столько возились, прилетело бы и нашему Максимке. А если бы хорошо попали, то и нам с ним подумал полуоглохший от выстрелов пушки Василий Ширков, наблюдая как переменчивого фортуна на поле боя. Еще несколько секунд назад казалось, что уже ничего не остановит наступательный порыв немецких пехотинцев. Два танка и пулеметы пехоты полностью подавили сопротивление в траншеях на этом участке вала. Им оставался последний рывок к вершине. Самые быстрые уже успели с надувными лодками в руках, пробежать больше половины 100-метрового отрезка суши перед последней преграды. На массированный огонь из автоматов, бьющих практически в упор, до ближайших противников оставалось не больше 70 метров, неожиданно проснувшаяся пушка, лупящая попеременно осколочными и картечью по огневым точкам врага, усиливающийся огонь ручных пулеметов буквально за 10 секунд опрокинули ситуацию. Понаблюдав за происходящим еще минуту, Майор решил вмешаться. «Автоматчикам прекратить огонь и занять блиндажи. Пулеметы подавляют огневые точки, стрелки ведут огонь по живой силе. Если начнется повторный обстрел, всем в блиндажи. Штабу связаться со штабом полка. Срочно требуется подкрепление, взвод ПТР и взвод с танковых пулеметов. Ротным доложить обстановку на своих участках». «Стрелять начнут обязательно. Или для того, чтобы дать пехоте спокойно отойти, или чтобы снова попытаться атаковать». «Хотя вряд ли. Пулемёты и взводные миномёты мы им хорошо проредили. Лодкам тоже хана. Значит, этих оттянут и свежих пришлют». Не успел он додумать эту мысль до конца, как снова засвистели мины. Артиллерия молчала. «Отступают. Скоро будет передышка. Надолго ли? Надо будет обратиться к полковнику, чтобы миномётчики соседей срочно пристреляли ориентиры перед моим валом, а мои, соответственно, перед их». Нас тут душа-то помочь некому!» Майор курил папиросу, присев возле стенки ДОТа, а в его голове мелькали мысли, как улучшить оборону своего участка. Пушка молчала, а на свист и разрывы 81-миллиметровых мин за стеной он уже не обращал внимания. В сравнении с последним артналётом это звучало как убаюкивающий шум осеннего дождя после рёва тропической бури. Внезапно его поразила простая мысль: Все, что происходило на его левом фланге, прекрасно наблюдалось с западных валов Ровенского укрепления. Как же так? Нас бьют, они хреном груши околачивают. И никому в голову не придет соседей огоньком поддержать. Да за это к стенке ставить надо. свяжи меня с майором Каратуном. Товарищ майор, нет связи с коммутатором цитадели. Видно, провод перебит. мля так по рации свежи, доложи о повреждении. Пусть пошлют людей разрыв ликвидировать. Пусть ликвидировать. «После артнолёта». «Делай что-то». «А не смотри на меня, мляк, как телёнок первогодка». «Со штабом свежий». «Штаб на связи». «Начать эвакуацию раненых в цитадель». «Так стреляет ещё, товарищ майор». «Так, по одной мине пускать они будут постоянно». «Называется тревожащий огонь». «Раненых ждать не могут». «Выполняйте приказ». «Ротным. Всех, кто был на валах, отправить отдыхать в казематы». Остальных разбить на бригады, лопаты в руки, восстанавливать дзоты и окопы на южной половине валов, доложить о потерях в личном составе. Товарищ майор, майор Каратун еще утром ранен в ногу, отправлен в цитадель. На связи его заместитель, капитан Рыбак. А сейчас он на что? Уже вечер? 632 на часах. Хотя да, один час войны он и за день, и за год, и за всю жизнь длинней стать может. Отбой связи. Свяжись с командиром медроты полка. «Капитан Ефимович на связи». «Здравствуй, майор Ширков. Готовьтесь, моих уже несут к вам. Работы будет много. Личная просьба. свежи меня с майором Каратуном. Как он там?» «Осколок удален. Рвется обратно. Еле держим». «А ты не держи. Без него там мыши не ловят». «А что случилось?» «Извини, времени нет. Вечером спирта нальешь, все расскажу. Даже того, чего не было. Где там майор?» «Как раз к его кровати подходим. Уже наушник с рук вырывает». «Майор Карату на связи». «Привет, Паша. Тут такое дело. Прижали меня давеча на левом фланге. Крепко прижали. Аккуратно против твоих западных валов. И два танка, что мне печень выли. И пехота. Все как на ладони. Но ни одного выстрела, Паша, с твоих позиций. Не хочу я твоих командиров перед батей позорить. Во-первых, точно знаю, виновного он перед стройм расстреляет. Во-вторых, ладили мы с тобой неплохо. И дальше рядом воевать. Разберись там». «Кто-то из твоих отдал приказ не открывать огонь. Дай ему винтовку в руки. Пусть рядовым повоюет». «Извини, Василий, если все так было. Не могу я его в живых оставить. Сам, сука, расстреляю. Другим назидание. И спасибо тебе». «Не руби с плеча, Паша. Разберись сперва. И прошу, не стреляй. Без того меня командиры недолюбливают. Не надо, Паша. Я все знаю. Мне пох, что обо мне думают. Но крови не надо». «Прожалуй и откомандируй ко мне, если видеть его не хочешь. Договорились? И возвращайся быстрее. Без тебя войны не будет». «Товарищ майор, вас полковник вызывает». «Майор Ширков». «Майор Ширков, почему не докладываете обстановку?» Ротно еще не доложились, товарищ полковник. Нет данных о потерях и состоянии укреплений. На глаз доты не повреждены. Большинство дзота в южной половины валов уничтожены. Если не все о траншеях даже не говорю мы подбили девять танков уничтожено до двух род живой силы противника а то и больше заросли много на том берегу трудно оценить раненых начали в цитадел эвакуировать пока немец молчит пытаемся восстановить позиции молодец майор такое у вас творилось страшно смотреть было сам не верю что живые на валу останутся пушки пулеметы нацелил штурмовой отряд приготовил обратно укрепление отбивать такие дела «Взвод ПТР и взвод станкачей к тебе отправили. Что еще?» «Минометчикам бы пристрелять ориентиры перед валами соседей. Раньше передо мной граница проходила, а теперь можно. А то передо мной пехота накапливается, мои носа высунуть не могут. А как минометы соседей сориентировать, никто не знает». «Сейчас приказ отдам, пока затишье. Пусть ориентиры пристреливают. Молодец, майор. Еще что придумал?» «У генерала минометы есть». «Так ты огня запроси, майор, и тебе подмагнут. У них с утра всё пристрелера. Ты же молчишь, в одиночку войну выиграть хочешь». «Не до того мне, товарищ полковник. Пока на меня больше других давят, пусть генерал-наблюдателя с рацией пришлёт. Мы ему место выделим, задачи ставить будем». «Записал. Ещё». «Жара днём будет. Трупов много. Думаю, немцы захотят убрать. Что мне им отвечать?» «Думаешь ты много, майор. Когда захотят, мляд, тогда и спросишь». «Доложишь о потерях? Решим вопрос с пополнением. Конец связь Минут через пятнадцать Ширков снова вышел на связь с полковником. «Товарищ полковник, докладываю потери. Убитых 78 человек. Подготовлены и запакованы в конверт документы и жетоны 75 человек. Отсутствуют документы и тела трех наблюдателей, находившихся в траншеях во время артнолета. Двоих, видимо, накрыло близкими разрывами, пока что откопали только одну ногу, оторванную. Продолжаем поиски». «Третий лежит убитый перед валами. Предполагаю, в результате контузии. Потерял голову, бросился в атаку на противника. Как стемнеет, пошлю ребят за трофеями и его привезем обратно». «А может, он потерял голову и в плен побежал сдаваться?» «Никак нет, товарищ полковник. Бросился в атаку на врага с оружием в руках. Погиб смертью храбрых. Я уже документы подписал». «С оружием в руках ров переплыл. Ну-ну. Смотри, майор, не ошибись. Особисты будут катать. Продолжай». Раненых 132 человека, 109 доставлены в цитадель, 23 легкораненых остались. «Отправляю к тебе роту из резерва, принимай пополнение и вводи в курс дела. Транспарант у тебя сорвало, мне отсюда все видно. Распорядись!» «Слушаюсь, товарищ полковник!» Вскоре высоко над валами вновь подняли транспарант. На белом фоне с красным ободком по краю кроваво-красными буквами красовалась надпись дочь ЗОЛЬДАТ». «Гей ничт нах Русланд, дорт вон дайн тот, Ольга». «Немецкий солдат, не ходи в Россию, там живет твоя смерть, Ольга». А бойцы и командиры батальона вновь начали спорить, кто эта таинственная Ольга, от имени которой генерал адресовал врагам сие послание.